Москва, июль 1952 года. Комиссар госбезопасности третьего ранга И. Муравьев. Он приказал шоферу остановиться на шоссе. Раньше, несколько лет назад, он приезжал на дачу в раздор и шел по дорожке в густых зарослях орешника к дому. Теперь дача у них была на берегу реки, над самым откосом. Она нынче полагалась его тестю по рангу. Фролов стал генерал-полковником и зампредом Совета Министров, курирующим оборонку. Квартира у них тоже была новая. В Пятом Доме Советов, как когда-то называли правительственное обиталище на улице Грановского, Игорь с сынной и дочкой жили вместе с тестем и тещей в огромной десятикомнатной квартире. Она была настолько большой, что встретиться в ней можно только по предварительному сговору. Вообще жизнь Муравьева складывалась как надо. В далеком 45-м он получил сразу две должности. Сначала замначальника, а затем начальника ОББ и досрочно звание подполковника. А в 46-м, когда Абакумов забрал милицию в систему МГБ, он перешел на работу в грозное министерство и получил полковничьи погоны. Он попал в оперативное управление, обеспечивающее работу особой следственной части. Что и говорить, плохая это была служба. поганая. Но тесть опять помог, и его отправили советникам службы безопасности сначала ГДР, а потом Польши. В 51-м он вернулся на генеральскую должность в идеологическую службу МГБ, то есть в подразделение, ведущее оперативную работу среди интеллигенции. Так Игорь получил генеральские погоны и достаточно непыльную и комфортную службу. С писателями, актерами, учеными, священнослужителями Проводить опермероприятия и разработки было несложно и даже приятно. Если в особый след части ему самому приходилось ездить на обыски и задержания, то теперь он разрабатывал ювелирные комбинации, встречался с агентурой, чьи фамилии знала не только вся страна, но и Европа. Но после ареста Бакумова в министерстве постоянно происходили пугающие перемены. До их службы пока карающая рука Сталина не дотянулась. Тем более, что план по раскрытию заговоров идеологических диверсантов выполнялся и перевыполнялся. Но не чувствовал Игорь себя спокойно, совсем не чувствовал. Об этом с ним сегодня и начал разговор тесть. Они сидели на террасе, повисшей над бревом у реки, и пили чай. "Васположение в конторе пока неустойчивое", сказал Фролов. "Я сегодня на заседании и совместно с Семёном Даниловичем пошептался с Игнатьевым", спросил Игорь. А у вас в конторе ещё один Семён Данилович есть, засмеялся тесть. Если покопаться, то найти можно. Найти всё можно. Главное, чтобы вопросы решал, Фролов закурил. Ну и что? Игорь тоже полез за папиросами. А вот что. Ситуация в министерстве сложная. Генерала ты получил, Европу поглядел, пойдёшь обратно в милицию. Как так? А очень просто. Должность замначальника московской милиции освободилась. Место генеральское. Пересидишь пару лет, все успокоится и уйдешь обратно, но на хорошую должность. Неужели так плохо у нас? Игорь внимательно посмотрел на тестя. А ты сам не видишь, что в МГБ творится? Игорь видел и знал много такого, чего не видел его сановный тесть. Но уж больно не хотелось возвращаться в милицию. Хотя должность была высокой и значительной. В МГБ он один из многих генералов, а в управлении хозяин. Последнее время он начал получать удовольствие от возможности распоряжаться чужими судьбами. Должность замначальника столичной милиции открывала для этого большие возможности. Одно только неприятно, что придётся сталкиваться с бывшими товарищами по работе, особенно с Даниловым, с которым ещё в 45-ом у него произошёл серьёзный конфликт. Когда вся Москва с ужасом говорила о банде Чёрная кошка, Муравьёв вышел на её организаторов. 8 декабря 1945 года в доме номер 8 по Пушкинской улице при попытке совершить квартирную кражу ребята Муравьёва задержали Попова, Шнайдермана и Иванова. А потом установили, что банда эта состояла из учеников ремесленного училища номер 4. Они кровью подписали текст клятвы и даже татуировку на руке сделали в виде кошки. Но вся Москва передавала из уст в уста истории о налётах этой страшной банды. Многие уголовники пользовались её атрибутикой для устрашения. Партийные власти требовали обезвредить опасную бандгруппу, и тогда Муравьёв написал справку по делу, пристегнув к пацанам несколько кровавых налётчиков. и через голову руководства Мура отослал ее в горком партии. Вот после этого они и схлестнулись с Даниловым. Иван потребовал снять Муравьева с должности, но кишка у него оказалась слишком тонкой. Игорь ушел в МГБ. Второй раз они схлестнулись в Польше, куда Данилов приехал помогать варшавскому уголовному розыску. Но теперь у Муравьева было больше прав. Он просто порекомендовал послу отправить Данилова в Москву. К рекомендациям НКВД прислушивались свято, и Данилов уехал из Варшавы. Правда, его наградили и провожали с почётом, но ни нового звания, ни более высокой должности он не получил. Что ж, Иван Александрович, посмотрим, как теперь вы попрыгаете.